Олег вышел из следственного изолятора Лефортова, вздохнув с облегчением. На улице было даже прохладно. Вроде собирался дождь. Небо серело над верхушками старых тополей, окружающих забор изолятора. Словно неумелый художник, не дав просохнуть зеленой акварели, который прорисовал кроны деревьев, встал рисовать небо и все рассмешалось. Но, по прогнозу, дождь не обещали. Сегодня Ермилов являлся счастливым обладателем красной Ауди. Он отбил утром ключи от машины у Люськи, пообещав докрасить террасу в их многострадальном финском дачном домике. Людмила, как хан Батый, требовала от него этой малярной дани каждый год. Спорадические действия Олега приводили к тому, что купленные одним летом и неиспользованные сразу банки с краской засыхали. На следующий сезон покупались новые, уже слегка другого оттенка. И домик напоминал картины импрессионистов. На его фасаде царили алеповатость и буйство цвета. Машину Люська приобрела под себя, выбрала и цвет, и модель, на свои адвокатские гонорары. И хотя настаивала, что машины все же семейные, в распоряжение Олега Ауди попадала крайне редко. Да, он не особо и переживал, и чаще ездил на метро. Однако еще на вчерашнем допросе Ермилов запланировал сегодня встретиться со старым другом в связи с делом Евкоева. Доехав до Лубянки, Олег заглянул в кабинет к своему заму. Тот сидел за массивным письменным столом, уставившись в экран компьютерного монитора воловьями глазами с поволокой. «Вадим, меня никто не спрашивал». «Кому ты нужен?» — пробурчал флегматичный Вадим машинально, но тут же спохватился. «Из головы вылетело». — Тебя разыскивал начальник английского дела, просил зайти срочно, как только ты появишься. Григорьев был помоложе Олега, но выглядел, пожалуй, старше. Пухлые щеки, прядь черных волос, тронутые сединой, то и дело сползавшее на глаза, придавали его лицу выражение человека, который любит поесть и не любит работать. На самом деле подполковник Григорьев отличался аналитическим складом ума, исполнительностью и настойчивостью. Поглядев на него, Ермилов прикинул, стоит ли подключать Вадима к проверке по англичанину, скрытому завесой расстояния, тайны и времени, отделявших Олега от объекта его разработки. Все эти факторы, особенно расстояние и время, становились песчаной бурей, крупицами песка, раздражавшего, застилавшего глаза, но не складывающегося пока, хоть в какой то подобие силуэта, какое удается изобразить песочным аниматором, рисующим песком на подсвеченном стеклянном столе. Я буду строить песчаные замки из предположения и надеяться, что, когда дострою, они не рассыплются от одного лишь недоверчивого вздоха Плотникова. Олег решил все же заглянуть к Тимухину. Тот теперь возглавлял английский отдел после того, как Сорокин, первый начальник Ермилова в ФСБ, ушел на заслуженный отдых. «Срочно — Срочно! — мысленно ворчал Ермилов. Я ему не подчиняюсь, что Тимохина вдруг приспичило. В кабинете Тимохина его ожидал сюрприз. Там сидел Сорокин собственной персоной. Его борода совсем посидела, а карие глаза все так же живо и азартно блестели. — Сергей Романович, вот так встреча! — Олег кивнул Тимохину и пожал руку привставшему Сорокину. Тот улыбался, но чуть натянуто. — Всегда вас добрым словом вспоминаю. С вашей же подачи я тут работаю. — Ладно, чего там, — стушевался Сорокин. — Я ведь, Олег Константинович, не случайно, что называется, на огонек заглянул. — Вот Юрий Ильич меня вызвал, а затем и тебя. Ермилов сообразил сразу. Если дело касается его и Сорокина, значит, речь пойдет о начале двухтысячных годов. Именно тогда Олег работал под началом Сергея Романовича. И, пожалуй, только два крупных дела могли заслуживать особого внимания — Дедов и Кедров. С Кедровым все было понятно. Закончилось тем, что Кедрова посмертно наградили. А вот в деле Дедова оставалось много мутных болотистых мест, в которые Олег не хотел и тогда влезать, да и теперь речь о Дедове. Ты что-то знаешь? — Сорокин и Тимохин переглянулись. Обыкновенная логика, — пожал плечами Ермилов. А что там может быть нового? Едов предатель, и он мертв покончил с собой, и это не вызывает сомнений. Известие о Ричарде Линли. Так мы с ним, к счастью, никак больше не пересекались после дела Кедрова. Я только узнал, что именно Линли от Ми-6 выходил на контакт с предателем Петровым в Болгарии. — Петров! Это лейтенант из НИИ Минобороны, — припомнил Юрий Ильич. — Нет, речь не о Линли. Тут дело поделикатнее и серьезнее. Тимохин — человек слегка грузный. Крупный мужик, и конституция у него солидная. Ермелов, сдавая положенные спортивные нормативы, не раз наблюдал, как Юрий Ильич страдает на беговой дорожке. И вроде бы надо держать себя в тонусе, — Олег Спорт уважал. Но в их профессии все же главное мозги и быстрая умственная реакция, а не физическая. Тогда остается одно. Кадровик, — вздохнул Ермелов и попал в точку судя по вздрогнувшему Сорокину и оживившемуся начальнику английского отдела. Олег несколько лет назад невольно подставил этого самого кадровика, Виктора Сергеевича Серова, мимолетно упомянутого предателем Дедовым, подозревавшим, что кадровик тоже завербован ми -6. «Серов, как позже догадался Ермилов, наш разведчик, но еще не зная об этом...» Олег в разговоре со своим приятелем Алексеем Руденко, тогда офицером безопасности посольства РФ на Кипре, сказал о Викторе Сергеевиче несколько резких слов, считая, что его надо плотно разрабатывать, а это чего то не происходит. А разговор подслушали англичане. Их САС, ЭшКПС, техническая разведка, занимающаяся радиоперехватом. Российской разведке за болтовни Ермилова Пришлось тогда осуществлять глубокое прикрытие Серова. Сперва его посадили в тюрьму, осудив по статьям госизмены и шпионаж. А при первом удобном случае обменяли, отдали англичанам, на которых Виктор Сергеевич и работал до тюрьмы с начала 90-х годов, намеренно подставившись под вербовку по заданию российской разведки. — Ты о нем еще с кем-то говорил? — хмуро спросил Тимохин. — Никак нет. — Мне хватило прошлого раза, да и то по и выговор я тогда получил. — Очередной, — мысленно добавил Ермилов. — Никак не там не отделаешься, — грустно пошутил Сорокин. — С нас всех требуют объяснительные, и ты и я были невольно осведомлены об истинной сущности Серова. — Его что там, накрыли? — предположил худший Олег, похолодев. — — Типун тебе на язык, — пожелал Сорокин. Просто он в очередной шифровке выразил некие опасения за свою безопасность. — В чем отправляется? — недоумевал Олег. — Но нас в детали не посвящали. Тимохин поджал пухлые губы, как обиженный мальчишка. — Однако что-то его здорово беспокоит, раз он решился сообщить об этом в центр. Серов тревожится, не мог ли кто-нибудь его тут слить, как говорится, вольно или невольно. «Я про него с тех пор ничего не слышал», — развел руками Олег. «Вот об этом и напиши, не рассусоливая. Кратко. Я уже...» — Сорокин постучал ногтем по лежащему перед ним листу бумаги. «Почему они его не отзовут? Что его там удерживает? Семья?» «Жена у него умерла, и сын не так давно. Дочь в Москве».